Можно было бы рассказать о жуткой перестрелке, о жертвах, о тех, кто остался там, и тех, кто чудом спасся. Только какой смысл врать? Хорошо продуманная специальная операция как раз и отличается гробовой тишиной. Тихо пришли, тихо ушли. А силы, высланные британцами на перехват, конечно же, потерпели неудачу. Как говорится, «ловите конский топот». Вертолеты появились ночью, их было два. Это были новейшие скоростные сикорские, небольшие, в которых можно перевести целую роту со снаряжением, а средних размеров верткие машины 59-й серии, сильно вооруженные, на 16 десантников со снаряжением, способны летать в кромешной тьме, почти не по сравнению с вертолетами предыдущих серий. Они появились прямо над ночевкой отряда, из-за опасения небес ни, ни араб не сказали никому о том, где и как их будут забирать. Просто сверху сбросили лестницу, а по ней один за другим спустились трое десантников-спасателей из группы ПСС, обеспечивать периметр. Второй вертолет был канонерским. Целых три крупнокалиберных пулемета в хвосте и по обоим бортам. Он остался выше, прикрывай их. «Поднимаемся, вы трое первыми, потом ты и ты». «Просто лезете по лестнице и все. Не думайте только выпустить ее из рук. Понятно?» Раб и бес, обменявшись со спасателями обычным для десантников приветствием, неслабым толчком кулака в плечо, остались внизу вместе с пуштунами прикрывать. Дадим первый раз летал на таком вертолете. В Сибири вертолеты очень распространены, потому что тайги осталось немало, а в тайге посадочных площадок нет». Но там был старенький, гремящий и дробежащий вертолет, мечающий несколько охотников и лениво, со стрекотом ползующий над тайгой, выглядывая прогал. А тут, тут был не стрекот и не рокот, а просто сильный, с каким-то утробным подвыванием, давящий на сознание свист, исходящий от тени, висящей прямо над головой, тени без единого огонька, более черный, чем небо, Инфернально-черный квадрат на светлом, усыпанном звездами летнем небе. После того, как поднялись девчонка и толстяк, полез вверх и Вадим. Потом чьи-то сильные руки буквально выдернули его из темы миг, и он почувствовал под свой твердый, рифленый, чуть заметно дрожащий пол. Десантный отсек вертолета был коротким и очень широким. В его глубине тускло горело зловещее красное освещение. иллюминаторов не было. Вместо них стены с какой-то мягкой обивкой и жесткие, с ремнями, чуть пружинящие сиденья. В салоне уже были три человека. Один принимал спасенных в лестнице, двое находились в едва заметных в темноте пулеметов. На десантниках-спасателях были странные, похожие на мотоциклетные шлемы с глухими забралами и уродливыми наростами тепловизоров. Переговаривались они короткими рубленными фразами. Принимавшие спасенных, Десантник без церемоний толкнул Вадима себе за спину, и тот понял, что от него требуется. Прехнулся на сиденье и попытался пристегнуться, но не смог. Рядом всхлипывала девчонка. Наконец-то она дала волю своим чувствам, а до этого усердно фасонила. Девчонки, они и есть девчонки. Поднялись все, расселись в тесном салоне вертолета. Араб показал Вадиму и другим, как правильно застегнуть ремни. Пулеметчик, который принимал их, не стал закрывать боковую дверь, вместо этого он выдвинул и закрепил в проеме турель с пулеметом, пристегнулся сам. Потом тональность гула турбин вертолета неуловимо изменилась, вертолет начал смещаться в сторону и вверх, после чего развернулся и испугающим ускорением рванулся куда-то в кромешную без единого огонька чему. Аэродром неподалеку от Афганно-Русской границы был хорошо освещен. Прожектора, бесконечная вереница огней. Уходящая в небо призрачная дорога, выложена по обеим сторонам бриллиантами ламп освещения. То тут, то там. Глухо выли, ревели, стрекотали моторы. Самолеты то приземлялись, то поднимались в небо. Когда их вертолеты совершили посадку... Катерина заметила садящийся неподалеку большой, похожий на пассажирский четырехдвигательный самолет. Она даже предположить не могла, кто находится в нем. Их отвели в летную столовую, несмотря на ночь работающую. Оба их пацанов увели на медосмотр. Один сильно ободрался, у второго подозревали вывих руки. Они же были целыми, только голодными. Никакого обслуживающего персонала в столовой не было, Ночь. Какой там персонал? Но это никому не мешало. Было шумно, людно. Люди в форме и в комбинезонах летных техников весело переговаривались. Явно все были довольны. Как бывает довольные люди, успешно завершившие трудное, даже опасное, но нужное дело. На одном из столов стояли двумя в ряд три настоящих русских самовара. В углу работал большой в человеческий рост кофейный аппарат, и к нему и к самоварам не зарастала народная тропа. На подносах лежала примитивная выпечка из той, что продается кондитерами на вес. Рядом с выпечкой несколько початых батонов краковской кровяной колбасы, ножи и буханки хлеба. Люди в основном кучковались по группам, что-то обсуждали. Катерина почувствовала, что как женщина должна взять главенство на себя – не спрашивая своего странного спутника, которого никто и не охранял, как будто он был не пленным, а гостем, протолкалась к самоварам, раздобыла два стакана горячего, черного, как деготь чая, несколько плюшек с сахаром, вручила стакан и плюшку британцу. Он благодарно кивнул с каким-то несчастным видом. «Осторожно, горячо!» — предупредила Катерина. «У нас принято пить горячий чай». Внезапно все зашевелились, Прекратили разговоры и стали собираться в некое единое целое на подобие строя, насколько можно было построиться в зале со столами и стульями. Катерина вернулась, в столовую вошла еще одна группа людей, возглавлял ее молодой человек, выше среднего ростом, с приятными чертами лица и запоминающимися глазами, не синими, как небо, романовские глаза, а намного более темными, что-то среднее между синим и черным цвета кобальта. На человека была гвардейская форма, и единственная награда — солдатский Георгиевский крест на черно-желтой ленте. Катерина почувствовала, как земля уходит у нее из-под ног. Молодой человек повелительно поднял руку, все стихли, зашикали друг на друга. И вдруг стало слышно, как свистят, исходя паром самовары. «Господа, я буду краток. Сегодня мы сделали важное и нужное дело». И сделали его как нельзя лучше. Каждый из вас честно унес свой вклад в это, и вклад каждого был ценен и важен. Россия не забудет нас, господа. Ура! Ура! Ура! Ура!» — громыхнул строй. Наследник осмотрел толпу офицеров, и его взгляд вдруг моментально сфокусировался. «На ней?» По мгновенно образовавшемуся при тихой толпе коридору, наследник прошел к ним, Катерина никогда не думала, что будет стоять в шаге от него. — Я рад приветствовать вас на русской земле, — непонятно сказал наследник престола цесаревич Николай. — Думаю, нам стоит объясниться. Извольте следовать за мной. Они вышли на воздух, в пропитанную запахом реактивного топлива и располосованные прожекторами ночь. Катерина сама не знала, что делать. Но британец вдруг взял ее за руку и повел за собой. «Она, конечно же, пошла. Ну а что еще оставалось делать?» Повинуясь жесту наследника, охрана подстала. Да она, собственно говоря, и не нужна была. Наследник сам способен был себя защитить, как и любой русский офицер. И не только себя, но и свою страну. «Отошли в тень, которую давала диспетчерская вышка. Тут оказалось не так шумно, и людей здесь почти не было». Свет от прожекторов резал глаза. На него лучше не смотреть. — Ах, да! Наследник хлопнул себя по лбу, как это делают люди, когда обычно что-то забывают. Нам нужен переводчик для беседы. Извольте да здесь, я сейчас распоряжусь о переводчике. В отличие от британского наследника, не владевшего языком своего собеседника, русским, цесаревич Николай отлично владел «I'm English», американским директором английского языка. И вполне способен был объясниться с британцем на его языке, но правила, как дипломатические, так и дворянского этикета, не позволяли ему переходить на язык своего собеседника, тем самым он бы считался униженным. Наличие переводчика позволяло каждой из сторон общаться на своем языке, без каких-либо моральных осложнений. — Не стоит беспокойство, сэр, — ответил британский принц. Я, располагая переводчиками, хотел бы, чтобы нам помогала именно она. Глаза наследника остановились на ней, спокойнее и изучающие. — Мы знакомы, сударыня? — спросил он. — Вероятно, да, потому что я вас помню. — Да, финские шхеры, в прошлом году. На вас тогда было ярко -алое платье. Оно вам очень шло. Катерина не придумала ничего лучше, как сделать реверанс, В той одежде, в которой она была, это выглядела до безумия дико. — Что ж, сударь, если у вас имеется переводчик, то я не имею ничего против. Прежде всего, позвольте еще раз вас поприветствовать, как члена правящего британского дома, вступившего на русскую землю. — Признаюсь, это большой сюрприз для меня. Катерина, хоть ничего и не понимала, добросовестно перевела сказанное. — Сэр, позвольте спросить. «Я нахожусь здесь в статусе военнопленного?» Наследник покачал головой. «Милорд, вы ошибаетесь. Российская империя не объявляла войну империи британской. Следовательно, и военнопленных здесь быть никак не может. Насколько мне успели доложить, русские солдаты нашли вас в горах Афганистана, и, повинуясь чувству долга и милосердия, заставляющего оказывать посильную помощь попавшим в беду людям, они взяли вас с собой». чтобы доставить на цивилизованную территорию. Они поступили совершенно правильно, и я лично прослежу за тем, чтобы их поступок был отмечен и вознагражден по достоинству. Что же касается вас, сударь, то прошу вас быть моим гостем и проследовать со мной до Санкт-Петербурга. Там вы сможете конфиденциально через посольство Ее Величества связаться со своими родными и оговорить, каким именно образом вы отправитесь домой». — Я полагаю, что излишнее освещение прессы вашего визита в Российскую империю не нужно ни вам, ни мне. — Мои самолет сбили в горах, — сказал принц Николас, — а мои сослуживцы, вероятно, погибли. — Прискорбно, — кивнул головой наследник. — Увы, милорд, ну а мне это хорошо знакомо. Находясь на действительной военной службе, я участвовал в бейрутской операции и потерял там более половины своих бойцов, при обстоятельствах, о которых не стоит говорить. К сожалению, такова война, сэр. На это ответить британскому принцу было нечего. Да, мое, мы пришли к соглашению, милорд. Мой самолет вылетает примерно через полчаса. Это прямой рейс до Санкт-Петербурга. Хотя, нет, я думаю, мы сделаем короткую остановку в Верном. Да, определенно сделаем. Это ближайший форпост цивилизации в этих местах. Появляться в таком виде в столице не стоит ни вам, ни вашей даме. Честь имею». Ацалютовав, Цесаревич пошел к штабному зданию. Катерина и ее спутник молча стояли в тени диспетчерской вышки. «Кто ты?» — спросила Катерина. Принц долго молчал, потом все же ответил. «Тот, кем я не хотел бы быть». Трудовая колония для наркоманов под Санкт-Петербургом финансировалась пополам казной и православной церковью и представляла собой нечто среднее между монастырем и тюрьмой. Наркоманом на самом деле стать очень просто, убийственно просто. Ты приходишь на дискотеку, видишь очаровательных дам, но они к тебе по тем или иным причинам не проявляют ни малейшего внимания. Что делать? На этот вопрос тебе подскажет ответ шнырь с потными руками, какие пасутся на каждой дискотеке, стремясь до поры прикинуться ветошью. У него в кармане есть таблетки, самые разные, желтые, голубые, розовые. Таблетка, червонец, дорого. Раньше намного дешевле было, но это было раньше. Раньше не было так страшно. Раньше за ними... Сыскная полиция охотилась, а теперь из старших скаутов создали особое подразделение что-то типа друзей полиции. В конце концов, хорошие люди нужны не только в армии, хорошие пополнения нужны и полиции. Полицейские в последнее время тоже присматривают себе смену среди пацанов, приглашают полицейские участки, ездят им вместе за город поиграть в футбол и пожарить шашлык. Вот. Подойдешь ты к такому парнишке, твоему сверстнику, предложишь глотнуть колес или раскумариться по полудозе, а он тебя скрутит и дотащит до кутузки или до стоящей неподалеку полицейской машины. Чаще всего они не в одиночку работают. Один приманкой двое-трое прикрывают. Крепки, не вырвешься. А потом тебе и уголовный судья, и десять лет светят ярким светом, «Потому и червонец за колесо, что занятие это опасное. Все, кто в нем, как минимум рубль на рубль, должны делать, иначе ищите дураков в другом месте». Теперь поступают по-другому. Один предлагает, другой выдает. «Ну и эти волчата тоже хитрят, могут и следить заранее, налетели, скрутили тех, кого надо. Но есть те... которые купят это проклятое колесо. Глотнул, и весь мир твой, на девчонки в особенности. Потом колеса уже не хватает, а затем, конечно же, предложат умазаться или нюхнуть, если уколов боишься, и деньги у тебя есть. Сначала бесплатно предлагают, чтобы человек втянулся, ведь каждый втянувшийся раб своего диллера. Он все сделает, обманет, украдет, родителей убьет, только чтобы на дозу денег добыть. Так и сгорают люди. Боролась с этим в основном церковь, патриархат у христиан, духовное управление у мусульман. В Казани первым делом в Джуму, пятницу после праздничного намаза, выводили во двор перед мечетью, снимали штаны и пароли, как сидорову козу. В других местах, На первый раз, как попался на употреблении, давали выбор. Или в тюрьму, или в реабилитационный центр, курируемый священниками. Там даю шанс покончить со всем этим, но только один. Если не воспользовался, сам виноват. Дальше может быть только тюрьма. Два темных бронированных внедорожника, на каждом из которых на переднем крыле красовался маленький золотистый герб, Свернулись большой бетонной автострады, покатили по ровной, но несколько неухоженной сельской дороге. Туда она была не асфальтовой, просто щебень, залитый чем-то вроде гудрона и прикатанный катком. Самый дешевый способ сделать относительно приемлемую дорогу. Машины покатили как раз по такой, шурша протектором по неровностям, хотя в бронированном салоне не раздавалось ни звука. Погода ухудшилась и сильно. Впрочем, погода в Санкт-Петербурге в этом плане ничуть не лучше, чем, скажем, в Лондоне. То и дело, принимался накрапывать дождь. Это лето вообще было дождливым. По обе стороны дороги тянулись поля, морковь, капуста, картошка, клубника. Все это обрабатывали люди в ярко-желтых дождевиках. Рядом с ними были другие люди, тоже в дождевиках, но белых. Они либо распределяли работы, либо работали вместе со всеми. Охраны, а это больше всего походило на тюремное поселение ослабленного режима, для подданных, совершивших преступление неумышленно или впервые, видно не было. Только те, кто работает. Периметра тоже не было никакого. Что это? спросил принц. Имеете терпение, ваше высочество. ответил ему цесаревич, привычно сидящий за рулем головной машины. «Это одно благоугодное заведение. Я попал сюда недавно, случайно, и теперь помогаю. Благотворительность, понимаете? Я просто хочу, чтобы и вы побывали здесь. Но у меня нет денег, и я не могу оказать благотворительную поддержку». «Это и не нужно». Переступая порог этого дома, здесь не обязательно доставать кошелек. Здесь принимают всех. Центр располагался на территории монастыря, довольно поздней постройки, но построенного по старинным канонам, когда каждый монастырь был крепостью. Массивные белые стены, которые не прошибешь и танковым снарядом. Внутренний дворик, постройки... Перестроенные на современный лад Что-то типа корпусов Перед массивными воротами машины затормозили Трижды просигналили И ворота начали открываться Вернее, не открываться Их открывал человек в длинной черной рясе И с большим массивным крестом на цепи То ли священник, то ли послушник монастыря Больше всего монастырь был похож на средневековый замок Как отметил это принц Николас Вот только стены, почему-то, которые в Британии всегда оставляли и просто каменными, здесь были побелены. Машина остановились у одного из корпусов. Навстречу вышел еще один человек, метра под два ростом, простой черной рясе с крестом, залинной с спроситью бородой. Его отличали шрамы на щеках, которые не в силах было скрыть даже борода. Шрамы были симметричные. Из чего можно было сделать вывод, что это не шрамы от пуль и осколков, а сделаны они человеческой рукой. Ничего не говоря, цесаревич остановил машину, вышел наружу. Принц Николас понял, что приехали, вышел сам. галантно подал руку, сопровождавшей его даме, стремясь поддержать рыно британского джентльмена и аристократа королевской крови. Катерина... Суетливо повязывала голову платком, который был ей мал. В Святом месте нельзя находиться с непокрытой головой. Доброго вам здоровья, отец Виталий, сказал цесаревич, подходя к великану и крестясь. Куда складывать? Охранники их было лишь двое, только ради того, чтобы довести груз, их и взяли. А из машины демонтировали второй третий ряд сидений, чтобы побольше влезла. Тоже высадились, открыли двери. Кладовую знаете, туда и кладите. Да благословит вас Господь, ваше высочество, за свершаемое вами. Вы, отец Виталий, прощение мне нужно больше, чем благословение. Господь милостив, приходи на исповедь и стимешь камень души. Это мои спутники, отец Виталий. Я хотел бы, чтобы они посмотрели на творящуюся беду. Возможно, их это убережет от чего-то злого. «Не старайся, дочь моя!» — просто сказал священник, глядя на то, как безуспешно Катерина пытается скрыться и локоны под платком. «Здесь можно! Пойдемте!» <музыка> Отец Виталий квартировал в небольшом, просто обставленном кабинете посреди каменных стен, А рядом было что-то вроде аппаратность с экранами для наблюдения. На части территории наблюдения все же имелось. Попадая сюда, какое-то время новенькие жили под постоянным наблюдением в закрытом, огороженном решетками помещении. И лишь потом их переводили в общий сектор, где преградами были только стены. На некоторых экранах было видно, как люди спят. На некоторых они лежали... под капельницами, на некоторых лежали, привязанные ремнями к кроватям и дергались, как в пляске святого вита. Камеры были цветными, качественными, и видеть тех, кого только что сюда доставили, можно было очень хорошо. Почти все походили на живых мертвецов. У многих даже кожа была странного зеленоватого оттенка, словно у зомби. Смотреть было страшно, но они смотрели. — Вот так вот, — просто сказал отец Виталий, — начинается все с того, что кто-то хочет попробовать. Человек слаб и склонен оправдывать себя. Кто-то говорит, что один раз живем, кто-то говорит, что лучше попробовать и жалеть, чем не попробовать и жалеть. И пробуют, а потом еще раз и еще, а заканчиваться вот чем. Все молчали. Недавно говорили, что не стоит приходить обычным людям и смотреть на все это. А я считаю, стоит, может, кого и убережет. Когда они вышли в замощенный камнем пустынный двор, говорить ни о чем не хотелось. Каждый понимал, что увиденный теперь останется с ним навсегда. «Отец Виталий», — сказал цесаревич, щурясь на проглядывающие сквозь облака солнца, — «необычный человек». И судьба у него необычная. Священник не выбирает приход, где ему служить. Его посылают туда, где он нужен. Ему выпало свое послушание. Медельин, Колумбия. Там тоже есть православные. А раз есть православные, значит, нужен и тот, кто будет окормлять их на пути к Господу. Натаряд боевиков наркомафии ворвался в церковь прямо во время службы. Прихожан К счастью, их было немного, убили, а церковь подожгли. Все это они сделали потому, что отец Виталий осудил наркомафию и призвал бороться с ней всем миром. Католические священники, принимая пахнущие смертью деньги и закровавленных рук, не только не возраптали ни один из наркомафиози, а среди них есть ревностные прихожане, они даже храмы строят у себя в госьендах. не был отлучен от церкви, хотя все знали, кто они такие. Вот таков путь к Господу у католиков. Но у нас свой, и никто не смеет нам указывать верный. Видимо, наш путь был вернее, потому что они решили сделать колумбийский галстук. Знаете, что это такое, Ваше Высочество? Разрезался рот снизу под челюстью, и туда проталкивается язык. Это и есть галстук. А потом... — Зачем вы мне все это рассказываете, сэр? — спросил принц Николас. А потом, когда они подожили церковь, бандиты попытались повесить его перед ее вратами. Но тут появилась полиция и горожане. Не обращая внимания на вопрос, продолжал рассказ цесаревич. Впервые за все время горожане взяли в руки оружие. У многих это были простые ножи и палки, чтобы остановить бандитов и убийц. Отец Виталий волей Господа спасся, чтобы продолжить свое служение. А тот, кто это заказал, прожил недолго. Погиб через несколько месяцев от снайперского выстрела из сельвы. Его похоронили в гробу с фигурными ручками из чистого золота. — Вы хотите знать, зачем я привез вас сюда и показал вам все это? — Сэр, Колумбия не входит в Британское Содружество Наций? — Знаю. Но Афганистан входит, и вы за него в ответе. Не так давно наше правительство получило ноту, в которой Афганистан недвусмысленно объявляется территорией под британским протекторатом. Это значит, что за происходящее в Афганистане может ответить любое государство, входящее в британское Содружество наций, в том числе и Метрополия. Это угроза, сэр? Нет. Это решение Берлинского мирного конгресса. Первая декларация, позволю себе напомнить вам ее содержание. Любое государство имеет право владеть территорией на суверенных, либо в правах, и любое государство в ответе за происходящее на территории, которой оно владеет перед другими странами и перед Богом. То, что происходит в Афганистане, не от Бога. Это от сатаны. И мы вправе спросить с вас за это. Я не вправе принимать решение. Я знаю, ваше высочество. Вы всего лишь капрал британской армии, которая сегодня вечером отправится домой, потому что крейсер Ее Величества Дэри сегодня ошвартуются в Герсингфорсе. И я не государь в этой стране. Но рано или поздно и вам, и мне предстоит принять престол. Я надеюсь... У нас еще будет время что-то изменить. Поинтересуйтесь злом, ваше высочество. Зло любит тишину. Оно не терпит, когда люди знают о нем. И извольте передать. это -то вы можете сделать. Царствующий в вашей стране особе, что я не буду терпеть, когда у меня ворует подданных, превращая их в прислужников сатаны. Нет, не буду. И в следующий раз... — Может случиться так, что мы загрузим сотню тяжелых бомбардировщиков контейнерами с напалмом и вылетим на Афганистан. — И не только на Афганистан. Может случиться и так. — Это ваша земля, ваше высочество. Так отвечайте же за нее. Последний акт этой драмы состоялся тем же днем, когда уже стемнело в Гельсингфорсе. Ее и принца Николаса доставили туда... на адмиральском катере, больше похожем на яхту. С город казался волшебной игрушкой, подсвеченной мириадами огней. В сгущающейся тьме у причальных стенок вырисовывались строгие серостальные силуэты эсминцев и крейсеров флота Атлантического океана, находящихся здесь на стоянке. На темнеющем на глазах небе Всего более отчетливо проступал ущербный, тоненький серп луны? Рулевой мастерски пришвартовал адмиральский катер к борту HMS Delhi. Палубные матросы отдали концы, притянув катер к борту крейсера. Британцы подали трап Сверху что-то крикнули, но принц раздраженно ответил, чтобы его ставили в покое. — Ты, принц, обычно довольно бойкий, в вопросах женского пола, пошедший этим скорее в деда, нежели в отца, имевшего глупость влюбиться в замужнюю женщину. — Я хочу, чтобы ты приехала в Лондон еще раз, и я хочу писать тебе. Можно? Катерина покачала головой. Она больше извинилась за этот день, чем за всю предыдущую жизнь, и теперь она не считала мать идеалом. к которому надо стремиться, и почему-то ей не давало покоя странное, никогда прежде не встречавшееся чувство. Чувство жестокой гордости за да огромную, раскинувшуюся на полсвета державу, которая так может говорить со всем миром. Она никогда раньше не задумывалась о том, в какой стране живет, а сейчас поняла. Вот этого чувства мурашки по коже. Ты можешь писать, Николас, но не рассчитывай на ответ. Иди, тебя ждут.